Декабрь-май Карамзин заболевает. Простудился на улицах и площадях 14 декабря. В представлениях современников и ближайших потомков историограф стал еще одной, пусть не явной жертвой, рокового дня. Если не спрятать события, не романтизировать, то можно бы, казалось, возразить. Историк и прежде серьезно хворал. Теперь же болезнь то наступает, то отступает. И в хорошие дни Карамзин еще пишет, пытается выходить, и все же, действительно, с 14 декабря Карамзин умирает. Подорвано не только здоровье, но и некая оптимистическая струна, на которой все держалось. Это подтверждают его попытки выйти из кризиса, а жить. Не боюсь встретиться с Александром Первым на том свете, о котором мы так часто говорили, оба не ужасая смерти, оба веря Богу и добродетели. Еще накануне восстания новый царь Николай просит Карамзина написать манифест о вступлении его на престол. Историк пишет, причем дважды обращается к тени Александра I, во-первых, упомянув дела беспримерной славы для Отечества, случившиеся в прошлом царствонии во-вторых, предложив Николаю I формулы «Да будет наше царствование только продолжением Александрова, да исполнится все, чего желал, но еще не успел совершить для Отечества Александр». Новому императору это не пришлось по душе. Он крепко недолюбливал старшего брата, а после восстания вообще едва сдерживался все то, что Александр распустил народ. Карамзинский намек на ожидавшиеся, но не сбывшиеся общественные реформы тоже раздражает Николая. Историографу было сказано, что царю неприлично хвалить брата в манифесте и что решительно не нужно излишних обязательств. Тут настал час Спиранского. Автор старых проектов государственного преобразования России теперь приглашен для составления документа, где о преобразованиях ни слова. Консерватор Карамзин отвергнут как либерал. Левый Спиранский – Берет консервативный реванш. Карамзин, сделав секретную запись об всех этих делах, прибавляет. Один бог знает, каково будет наступившее царствование. желая чтобы это сообщение было любопытно для потомства. Разумею, в хорошем смысле. Историк опасается, и справедливо, что в истории с манифестом есть и дурной смысл. С этим царем диалогу не бывать. «Новый государь России», не может знать и ценить моих чувств, как знал и ценил их Александр. Врачи объясняют Катерине Андреевне, что легкие очень плохи, что грозит хроническое воспаление и отек. Пенициллина еще не изобрели, спасение маловероятно. Больного не беспокоят, но в дни ухудшения он требует друзей и новостей. Иногда принимает в саду, люблю солнце и греюсь. Для меня оно что-то не очень жалует». Последние беседы записывает Сербинович, который теперь только по воскресеньям может забегать к Рамзиным. Его взяли на службу в Следственную комиссию по делу декабристов, где он разбирает и сличает сотни бумаг, переводит с польского и тому подобное. Постоянно приходят Жуковский, Александр тургенев Блудов, Дашков, Арзамасцы. Месяц за месяцем идет секретный процесс над сотнями государственных преступников, За себя историк, разумеется, совсем не боится, не то что за других. Племянник Карамзина — философов, нашалил с друзьями, их разжалывали в солдаты. Получив только что во время чумы вышедший сборник стихотворений Пушкина, Карамзин напуган латинским эпиграфом. Первая молодость воспевает любовь, более позднее смятение. Пеняет издателю Плетневу. «Что это вы сделали? Зачем губит себя молодой человек?» Плетнёв вынужден объяснить, что Пушкин придумал эпиграф ещё до восстания и разумел смятение душевное. Ещё раз помним, приведём в контексте примечательные воспоминания об историографе декабреста Розена, журналы и газеты русские. Твердили о бесчеловечных умыслах, о безнравственной цели тайных обществ, о жестокосердии членов этих обществ, о зверской их наружности, но тогда... Газеты и журнал выражали только мнение и волю правительства. Издатели не смели иметь своего мнения, а мнения общественного не было никакого. Из русских только один Карамзин, имевший доступ к царю, дерзнул замолвить слово, сказав «Ваше Величество, заблуждение и преступление этих молодых людей — суть заблуждения и преступления нашего века». Один Карамзин. Мы знаем, что не он один просил, но репутация в него такая. И ведь нет сомнения, что при редких последних встречах с Николаем он говорил нечто подобное, и не только для облегчения участи отдельных декабристов, сколько для вразумления царя на реформы. Боязнь Рокчеева не оставляет Крамзина, и то, что сам граф Алексей Андреевич теряет фавор у нового царя, ничего не меняет. Он предчувствует, и ведь верно предчувствует, что, взойдя на трон через подавление, трупы, аресты, николай I выберет другую формулу управления нежели его старший брат выходило что брат недосмотрел распустил что просвещение не оправдалось что необходим новый курс но притом николай многого боится и революции и народа и дворянства ведь столько видных семейств задето, арестованы родственники поэтому курс на подавление сочетается с объявлениями и действиями умиротворяющими Да и в будущем, даже в самые жесткие годы Николаевского правления, были министры, генералы для основного курса и несколько сановников Киселев, Перовский и другие для смягчения, уравновешивания. Понятно, в первые месяцы неустойчивого правления подобное раздвоение было куда более сильным. Тут-то и нужен был крамзин авторитетная фигура, уважаемое на разных общественных полюсах, символ просвещенного курса, человек немыслимый среди казней, крови, каторги. Привлечение Карамзина без сомнения повышало авторитет нового царствования, поэтому неудача с манифестом не уничтожила большого интереса Николая I к его автору. Важную роль тут сыграла, конечно, Мария Федоровна, весьма привязанная к Карамзину и посещавшая его во время болезни. Еще в декабре 1825-го царь послал историографу новое предложение участвовать в составлении бумаг государственных. Речь шла, как и в 1811-1812 годах, либо о должности статсекретаря, либо о каком-нибудь министерском посте. Карамзин решительно отказался, сославшись на здоровье и 12-й том, но уверенно предложил замену. Два важнейших министерских места внутренних дел и юстиции были к этому времени заняты людьми больными, престарелыми и явно требовали укрепления. Карамзин рекомендует двух старинных друзей, помощников, арзамасцев, Блудова и Дашкова. Просвещенные люди, способные политически равновесить Аракчеевскую угрозу. Царь согласился, Блудов и Дашков тоже, Их повысили, и вскоре они станут николаевскими министрами. Не в нашей книге разбирать этот эпизод. Заметим только, что Арзамасов взяли наверх после страшного экзамена. Блудов был уверен составить донесение Следственной комиссии, правительственную версию декабристского дела. И он написал, как велели. Скрыл дум высокое стремление многих своих старинных приятелей собеседников. Между прочим, Арзамасов Николая Тургенева, Никиты Муравьева, михаил Орлова скрыл, что они желали отмены крепостного права, военных поселений, рекручины, введения Конституции, реформы судов, скрыл и представил их только как рвущихся к власти цареубийц. Нам интересно знать, что сказал бы об этом Карамзин. Он не дожил, но сам бы так не стал писать о заблуждениях века. Умеренный же, по-карамзински думавший Александр Тургенев навсегда прервет отношения со старинным другом Блудовым за брата Николая Тургенева. Однако история есть история. Блудов и Дашков, далеко уйдя от разомасских принципов, все же в Николаевском кабинете будут весьма либеральными, левыми, рядом с чернышовым Бенкендорфом, Клейн-Михелем, все же способствует тому, чтобы еще хуже не стало. И всегда, при каждом случае, они повторяют, что их Карамзин рекомендовал. Это явно поощрялось самим монархом ибо историограф таким образом как бы вводился в правительственный круг Николая I. Другое же ходатайство Карамзина, одно из последних, наоборот, покрыто такой тайной, что и полтора века спустя мы представляем подробности довольно смутно, Дело в том, что, по всей видимости, Николай Михайлович вместе с Жуковским убедил царя вернуть Пушкина. Согласно данным западных дипломатов, по настоятельным просьбам историографа Карамзина, преданного друга Пушкина и настоящего ценителя его таланта, император Николай, взойдя на трон, призвал поэта. Карамзин объяснил царю всю выгоду, которую первый дворянин, может получить вследствие амнистии первого поэта. Так или иначе, лучшей официальной версии сочтена была личная царская инициатива. Иначе от упоминания карамзинской жуковской подсказки роль Николая I снижается, возникают подозрения, что он не знал или почти не слыхал о национальном гении. Так Карамзин в последний раз помогает, пытается помочь. Оставалось еще рассчитаться самим собою. Двенадцатый тонн замер в Междуцарстве 1612-1613 годов и после Междуцарствия 1825-го. 11 января 1826 года. Начинаю снова заниматься своим делом, то есть историей. Март много читает по 17 веку, имея часто сладкие минуты в душе. В ней бывает какая-то тишина неизъяснимая и несказанно приятная. «Смерть медлит» — это последние слова в последнем историческом сочинении Тацита. Однажды Карамзин признается, что привык думать с пером в руке, но нет сил, а диктовать отказывается. Тем не менее письма приходится поручать дочерям. На всякий случай оставляет Блудову и Сербиновичу подробные инструкции — об окончании двенадцатого тома, о примечаниях, архивных бумагах, а тут кашель с кровью, воспаление легких, похудел так, что не узнать. Врачи не надеются. Единственный зыбкий шанс — Италия. Денег нет, даже долги. Никогда не просил за себя и прежнего царя, тем более этого. И все же приходится, как видно, наставили домашние, заодно с Жуковским, Александром Тургеневым, Блудовым, Дашковым. Заходит и старинный противник Спиранский, говорит, что вся Россия принимает участие в болезни Карамзина. Царь, между тем, сам справился о здоровье, спросил о нуждах. 22 марта 1826 года, имея понятие о политических отношениях России к державам европейским, Карамзин просит должности русского резидента во Флоренции. Италия нужна для здоровья. «Должность для обеспечения заграничного жилья». Царь Карамзино, 6 апреля 1826 года. Место во Флоренции еще не вакантно, но российскому историографу не нужно подобного предлога, дабы иметь способ там жить свободно и занимаясь своим делом, которое без лести, кажется, стоит дипломатической корреспонденции, особенно флорентийской. 7 апреля... Карамзин благодарит царя, надеется в чужой земле беспрестанно заниматься Россией. У русского путешественника и план поездки уже готов. В июне на корабле от Кронштадта до Бордо, на это уйдет около трех недель, затем каретой до Марселя и снова на корабле в Ливорно. Царское село этой весной уж не поедет и просит, если возможно, в зданиях, принадлежащих Таврическому дворцу, Уголок скромный, сухой и теплый, чтоб еще недели три подышать там лучшим городским воздухом. Царь обещает дать специальный фрегат для историографа. В этот же день Александр Тургенев пишет за границу своему брату, государственному преступнику Николаю Тургеневу. Семейство Карамзина не знает все опасности. Он исчезает для здешнего мира. Он еще думает кончить в чужих краях двенадцатый том. В этот же день в Петропавловской крепости происходит 101-е заседание Следственной комиссии, допросы Сергея Муравьева-Апостола, Борятинского, Бестужева-Рюмина. В этот же день в Варшаве арестован Лунин. Рылеев просит жену передать ему в камеру 11 томов Карамзина, последнее чтение. Михаил Бестужев, тоже деливший заключение с историей государства российского, на одной из страниц 9 тома Набрасывает схему тюремной азбуки, то есть система перестукивания, которой воспользуется несколько революционных поколений. В эти дни Жуковский собирается за границу. Нет сил для Петербурга накануне приговора, казней. Почти каждый день он заходит к Рамзину, а уезжает не простившись. Не хватило духа, знал, что больше не свидится. Меж тем складываются чемоданы для Италии. Екатерина Андреевна, знавшая, что вряд ли поедут, непроницаемо сдержана в своем горе. 13 мая. Рескрипт Николая I. Сохранились черновики, написанные Жуковским. После торжественных слов «Русский народ достоин знать свою историю» «История, вами написанная, достойна русского народа». Прилагался указ царя министру финансов, его тоже набросал Жуковский. Указ об особой пенсии, которая будет выплачиваться самому историографу, жене и детям, причем сумма не зависит от того, сколько карамзиных останется на свете. До выхода всех дочерей замуж, до получения всеми сыновьями офицерского чина. Жуковский оставил место для годовой суммы, и царь вписал огромное число — 50 тысяч рублей. Одиннадцать лет спустя В дни пушкинских похорон Жуковский напомнит Николаю Первому, так как, Ваше Величество, для написания указа о Карамзине избрали тогда меня орудием, то позвольте мне теперь того же надеяться. Царь отвечал, я во всем с тобой согласен, кроме сравнения твоего с Карамзиным. Для Пушкина я все готов сделать, но я не могу сравнить его в уважении с крамзиным тот умирал как ангел. Он дал почувствовать, что и смерти жизнь Пушкина не могут быть для России тем, чем был для нее Карамзин. Тургенев. Карамзин, получив неслыханную милость, вежливо благодарит за благодеяние сверхмеры. Но посетивший историка в тот день Александр Тургенев несколько раз вспоминал о поразившем его редкостном явлении. Карамзин был разгневан, по-видимому, очень разгневан. Он рассердился за пенсию, принял с негодованием, негодовал потому, что слишком много, подозрительно много. Прежний царь, с которым были близкие отношения, не осмеливался платить больше двух тысяч в год. О доходах за историю речь не идет, это зависело от самого историографа. Двух тысяч было маловато, но не сковывало, не обязывало. Пятьдесят тысяч — Это явно не столько для Карамзина, сколько для Малвы. Однажды у Греча обедают литераторы Крылов, Булгарин, Лобанов, Измайлов, Сомов, французский публицист Ансло. Провозглашён очень радостно встречен тост за царя, который только что почтил литературу в лице господина Карамзина. Дело понятное, литература очень напугана арестами, следствием Надрлеевым, Бестужевым, Кюхельбекером, Грибоедовым, Корниловичем, Адоевским и другими писателями, журналистами, словесность вообще на подозрении и ждет худшего, а царский подарок Карамзину успокаивает лояльных и привлекает колеблющихся. Впрочем, двусмысленность огромного пожалования политический расчет среди весенних ужасов 1826 года и ожидаемых летних казней. Все это было замечено не одним Карамзиным. Осведомленный, вполне благонамеренный свидетель Булгаков, пишет насчет пенсии. «Вы превозносите душу императора, а есть, конечно, завистники, коим это не нравится». Карамзин разгневался. Последний раз в жизни, но сильно. Всегда чувствовал фальшь, лживый тон. И точно так же, как некогда... Воспратился лесному желанию царской сестры быть заочной крестной матерью его ребенка — это для людей. Точно так же недоволен документом, несомненно, гарантирующим будущее его семьи. Но не даром, не даром. 13 мая — последний гнев Карамзина. 22 мая 1826 года Карамзина не стала. Жуковский — Катерина Андреевна из Дрездена, 28-16 сентября 1826 года. Тот, кто был на свете Карамзиным, о том воспоминании не может иметь ничего обыкновенного. Все уроки земной мудрости, все, что на земле есть прекрасного, соединяется в горестно возвышенном чувстве. Он был. Видишь пред собою прекрасную чистую жизнь и утешаешься. Возвышаешь себя мыслью, что такая жизнь на земле возможна. Вспомнить об ней значит поверить сердцем всему тому, что так слабо сберегает в будущем рассудок. Дружба к нему, не с ним, ибо мы не могли быть товарищами. Но способность понимать его и любить была моим главным моральным достоинством. Не иметь его свидетелем жизни своей, одобрителем своих дел, есть великая потеря. но тем дороже должно быть воспоминание об нем. С этим воспоминанием не уснет в душе ничто его достойное. Глаза не видят, а сердце помнит. Моя истинно деятельная жизнь, можно сказать, теперь только начинается. Тут-то и нужен был бы такой судья, которого присутствие давало бы силу одобрения, награду. Теперь помнить его есть то же, что было прежде любить — действие, должно быть одно и то же напишите прошу вас сделан ли надгробный памятник если нет я постарался бы здесь приготовить рисунок надобно чтобы был самый простой и величественный надобно бы посадить кругом деревья памятник сегодня стоит в александро невской лавре на плите два имени николай михайлович екатерина андреевна карамзины была молва искренне и наивная, записанная много лет спустя. Никто не верил тогда, что смертная казнь будет приведена в исполнение, и будь жив Карамзин, ее бы и не было. В этом убеждены были все.